Предшествовавшее царствование шведская война освобождала Россию от решения этого трудного вопроса, но теперь все показывалось, что война должна скоро кончиться, и надобно было определить свои отношения к государствам, которые были опаснее для России, чем Швеция. Было ясно, что Россия, как член Европейской семьи государств, не должна была спокойно сносить нарушение политического равновесия в пользу Франции. которые была виновницей шведской войны, а тен три, которые Россия никогда не могла быть спокойна ни в Польше, ни в Турции. Согласно ли было с русскими интересами допустить, чтобы Австрия сошла на степень мелких государств и Франция распоряжалась бы, как хотела, в Германии и через Саксонию получила влияние в Польше? Следовательно, необходимо было поддержать Марию Терезию и не отдавать Саксонию. а вместе с ними и Польшу в руки француза. Но кроме Франции, средства, которые скоро оказались несоответствующим ее стремлением, явилась опасность ближайшая. Под боком у России прусский король, который своими дарованиями и энергией превосходил все коронованные лица Европы, обнаружил намерение во что бы то ни стало усилить свое государство. Неразборчивость средств делала его еще более опасным. Со времен Петра Великого выгодное положение России обеспечивалось слабостью соседей Швеции, Польши, Турции, следовательно, прямые интересы ее требовали остановить властолюбивые замыслы Фридриха II, а для этого необходимо было поддерживать против него Австрию и Саксонию. Программа России, следовательно, была проста и ясна. Большинство, почти все главные деятели, были согласны относительно ее. Программа, как увидим, и была выполнена в главном, то есть в поддержке Австрии, Саксонии и восстановке завоевательных стремлений Пруссии. Но программа была выполняема медленно, с колебанием, особенно в первые годы царствования Елисаветы. Эта медленность и колебания зависели от разных причин. Переворот 25 ноября произвел новизну в отношениях между правительственными лицами. Того давления, которое прежде оказывали на дела авторитеты Миних и Остерман, и значение Берона, не было более. Люди, которые прежде сдерживались этими авторитетами, теперь являлись свободными, самостоятельными деятелями, и спеша пользоваться своей свободой и самостоятельностью, необходимо сталкивались друг с другом. Самыми даровитыми и деятельными людьми, стоявшими на верху в описываемое время, были братья Бестужевы и генерал-прокурор князь Никита Трубецкой. Назначение Алексея Петровича Бестужева вице-канцлером показывало ясно, что в нем хотят отвидеть преемника Остерману по делам внешним. Звание генерал-прокурора при восстановлении сената в прежнем его правительствующем значении давало Трубецкому самое широкое влияние по делам внутренним. По-видимому, можно было бы разделиться, но люди не любят дележа. Мы видим, что при Анне Леопольдовне Трубецкой был за Бестужева. Но тогда он хотел иметь в нем орудие против Астермана и мог рассчитывать, что Бестужев, обязанный ему, и не имея другой подпоры, будет только его орудие. Но со вступлением на престол Елисавет и отношения переменились. Бестужев сейчас же начал искать себе подпоры, и возобновлять старые связи с людьми, приближенными к новой императрице, людьми, принадлежавшими к цесаревинному двору, с Разумовским, Листоком, Воронцовым. Это должно было оттолкнуть от Безстужева Трубецкого, который соединился теперь с великим канцлером князем Черкасским, чтобы не давать воли Безстужеву, который вы из глазок был выскочка, интриган, если хотел действовать самостоятельно, а не быть покорным слугой их сиятельств. Князь Черкасский, освободившись от Остермана, вдруг захотел быть настоящим канцлером. Заправлять внешними делами, вместо того, чтобы положиться во всем на способного, опытного и деятельного вице-канцлера. Эти претензии неспособного и ленивого старика, раздражая Бестужева, могли только вредно действовать на дела. Князь Трубецкой считал себя вправе смотреть вначале на безстужевых как на перебежчиков во враждебный лагерь, изменников русскому делу за то, что позволили себе соединиться с листоком. Генерал-прокурор считал переворот 25 ноября неполным, пока иностранцы еще занимали важные места в войске и были в приближении у государни. Он вооружился против фельдмаршала Леси, который, по его словам, от старости не знает, что делает. Говорил, что генерала Левендаля надо бы надать подсуд за его действия во время шведской войны, но больше всего он был враждебен Листоку, который по своему приближению имел большое влияние на дела. Вражда разгорелась до такой степени, что Трубецкое и Листок жаловались друг на друга императрице и публично объявляли себя заклятыми врагами. Разумеется, враги Трубецкого не щадили его. Говорили, что генерал-прокурор заправляет самовольно внутренними делами, и поступки его представляют ряд насилий и несправедливостей. Не изложив всех, кто стоит ему на дороге, особенно немцев, он хочет ограничить верховную власть и устроить престол наследие по своей воле. Может быть, не расположение его к немецкому дворику герцога Гольштинского подавало повод к последнему заключению. Трубецкого упрекали в том, что он не угождает никому, кроме духовенства и гвардии. Елизавета, будучи от природы умна и наблюдательна, не могла не заметить очень скоро борьбы между своими вельможами. Она отнеслась к ней спокойно. Будучи одинаково хорошо расположена ко всем ним, считая их всех нужными для своей службы, она не хотела жертвовать одним для другого. Эти люди, стремившиеся овладеть ее доверием, ее волею, как обыкновенно бывает, не понимали, сколько гарантий для них заключается в этом спокойствии, в этой ревности императрицы относительно их. Они обыкновенно упрекали ее в непостоянности. В том, что, выслушав нынче мнение одного и, по-видимому, согласившись с ним, завтра, выслушав другого, она переменяет прежнее мнение, упрекая ее вскрытности и хитрости? Не имея блестящих способностей образования, приготовления, опытности и привычки к делам правительственным, Елисавета, разумеется, не могла иметь самостоятельных мнений и взглядов, исключая тех случаев, где она руководилась чувством. Выслушивая одно мнение, она принимала его и по живости характера не могла удержаться от выражения своего одобрения. Не торопясь решать дело по первому впечатлению, она выслушивала другое мнение и останавливалась на новой стороне дела. Приведенные в затруднении, сравнивая и соображая, она естественно медлила и тем приводила в раздражение людей, желавших, чтобы их мысль была приведена как можно скорее в исполнение. Они кричали, что императрица не занимается государственными делами, отдает все время удовольствием. Мы не станем отрицать, чтобы в этих жалобах не было значительной доли правды, или совета могла быть, или нивы, или преданного удовольствия. Мы заметим только, что указания на эти недостатки идут от людей, находившихся в раздраженном состоянии, страстно желавших спешить.